Глава пятая. Авл не ошибся, полагая, что его не допустят пред лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пением слютнистым терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызвал сам. Это означало, что Авлу нечего пытаться и впредь увидеть Нерон. Зато Синека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим подсчетом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 Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Вениции. Послышатся в Атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, это Вениций ведет к ним любимая их дитятка. И в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было.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 быстро летящего облака. «Читай», сказал он, обращаясь к Помпонии. Помпония взяла письмо и прочла следующее. «Марк Вениций приветствует авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, пред которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний». Наступила... Долгое молчание.